И астроном сказал, Учитель, что есть время? И он ответил, Вы хотите измерить время безмерное и неизмеримое? Вы хотите выверить свое поведение? И даже направить путь вашего духа согласно часам и временам года. Из времени вы хотите сотворить поток, на берегу которого вы бы сидели и наблюдали его течение. И все же вечное вас осознает вневременность жизни и знает, что вчера есть лишь сегодняшняя память, а завтра сегодняшняя мечта. И то, что поет и созерцает вас, все еще живет в пределах того первого мига, который разбросал звезды в пространство. Кто среди вас не чувствует, что его способность любить безгранична? И в то же время кто не чувствует, что та же любовь, хоть и безгранична, но сосредоточена в центре его бытия и не движется ни от любовного помысла к любовному помыслу, ни от деяний любви к другим деяниям любви. И разве не есть время, равно как и любовь, неразделима и неизмерима? Но если в своих мыслях вам надо соизмерять время с сезонами года, то пусть каждый из них вберет в себя все остальные сезоны. И пусть сей день вберет в себя прошлое воспоминание, а будущее стремление.